Филипп Пуатье десятки раз встречался с дюэзом, которого он теперь безоговорочно считал не только самым умным деятелем во всем конклаве, но и самым опытным и проницательным человеком, самым изощренным в делах религии, наиболее подходящим главой христианства, особенно в эту смутную годину.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 Это историкорамольная земля, подверженная дурным мечтаниям. Трудно управлять столь обширной епархией. Будущему папе следовало бы разбить ее на пять епископств и каждая вести твердой рукой. Что и повлечет за собой образование нескольких новых бенефиций, с которых, само собой разумеется, французская корона будет получать анаты отозвался Филипп. А это, по-вашему, не вызовет возражений? Ничуть. Анатомия называлась право короля получать доходы с любой новой церковной бенефиции в течение первого года ее существования. Отсутствие папы препятствовало образованию новых бенефиций, в силу чего королевская казна Франции переживала тяжелые дни безденежья.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 тем сильнее наносите им удар. Если у нарушителя законов 100 ливров, отберите у него 20. Но ежели он владеет тысячью, возьмите у него 500. Ежели есть у него 100 тысяч, лишите почти всего достояния. Предложение мое содержит три преимущества. Первое. Поступления в казну возрастут. Второе. Лишившись благ, человек, преступивший закон, не сможет более совершать злоупотреблений. И, наконец, третье — бедняки, а их большинство, будут на вашей стороне и поверят вашу справедливость. Филипп потье улыбнулся. — То, за что вы так ратуете, монсеньер, вполне разумно и соответствует королевскому правосудию, которое вершит дела светские, — ответил он. — Но я не вижу, как таким путем можно пополнить финансы святой церкви. Обложение, обложение ваше высочества повторил Дюэс. Наложим налог на грешников. Сей источник не иссякаем. Человек по натуре своих греховен, но он склонен расплачиваться скорее сердечным раскаянием, нежели кошельком. И он живее ващувствует раскаяние за содеянный проступок, если искупление грехов обойдется ему в кругленькую сумму. еще подумает, прежде чем согрешить вторично. Тот, кто жаждет, чтобы ему отпустили грехи, пусть платит за их отпущение».